Глава 12. Мы жили во дворце спорта: мальчики в большом гимнастическом зале, девочки в домиках во дворе. У каждого старшего ученика был подшефный младший. Миша Подшефный, Боря Гутников, будущий знаменитый скрипач и профессор, мой Витя Либерман, который, когда вырос, стал концертмейстером в оркестре Моравинского. Потом в Амстердамском концерт Гибал. Мы этих чудесных мальчиков опекали, как младших братьев. До завтрака надо было сходить в консерваторию, чтобы позаниматься час или два, смотря, когда встанем. Старались, конечно, заниматься побольше, хотели делать успехи. Встаю, будим наших малышей, берём скрипочки и идём. Километр туда, километр обратно. Завтрак простой. Прежде всего выдаётся паёк хлеба на целый день полкило на человека. Чайная ложечка сахара и каша затируха, так называемая. То есть из обыкновенной муки варили кашу. Нам она казалась очень вкусной. Полкило хлеба, конечно, съедалось сразу, и все ходили голодные. Но по этому поводу не переживали. Себя не жалко. Мы понимали, что идет война, что где-то люди страдают по-настоящему. А вот маленьких было жалко, страшно жалко. Они съедали эту затируху, пили чай с сахаром и булку доедали до конца, а на вечер уже булки не оставалось никакой. Вечером была та же каша, чай, но уже без ложечки с сахаром. После завтрака снова идём в школу и всю дорогу разговариваем с Мишей о Шиллере. Мы тогда бредили Шиллером, мечтали, какую бы музыку мы написали на его стихи. Ещё очень много говорили о Гейне, Гёте, Шумане. Очень нас это занимало. Или я расспрашивал Мишу о Столярском. Надо сказать, все вундеркинды тогда мечтали учиться скрипке у Столярского. Он происходил из семьи одесских уличных музыкантов. Великий педагог, школу, которую он основал, при его жизни назвали в его честь. Как он говорил, школа имени меня. По-моему, все лучшие скрипачи того времени начинали у него, а потом уже попадали в Московскую консерваторию. Пётр Соломонович каким-то образом чуял талант. Гуляет по Приморскому бульвару, Наблюдает за детками, которые там резвятся, присматривается. Потом подходит к мамочке и говорит: "Мадам, ваш сын должен играть на скрипке". И не ошибался. Помню, Миша смешно рассказывал, как Столерский однажды ведёт урок. Вить шли мальчик: "Играешь ты хорошо. Интонация чистая, звук хороший, но ты понятия не имеешь о музыке. Что такое музыка, мальчик? Я тебе объяснить не смогу". Ну вот представь себе такую сцену. Может, что-то почувствуешь. Ты гуляешь по Приморскому бульвару. Навстречу прекрасная барышня. Вы останавливаетесь и смотрите друг на друга. В небе месяц, вокруг цветут каштаны. Вы присаживаетесь на скамейку, ты берёшь её за руку. Представил, так? Ну. Теперь понимаешь, что делать? Мальчик от смущения краснеет как помидор. Пётр Соломонович, чего тут понимать? Да нет, на скрипке. Ты же собрался играть на скрипке. Позже мы узнали, что Столярский умер в эвакуации. Как мне рассказывали, от голода. Он и в последние дни не терял чувства юмора, и до нас как прощальный привет дошла его шутка: еды не было, чая не было, был только рзац кофе, и Пётр Соломонович говорит жене: "Розочка, свари кофе, чайку попьём". А малыши наши идут сзади и тоже о чём-то беседуют. Как-то раз мы прислушались. Витя говорит: "Борь, когда кончится война, ты в кафе что закажешь?" Боря молчит. Потом отвечает: "12 пирожных". Витя говорит: А я мороженая. Какие же они были голодные наши дети. Но не жаловались никогда, никогда. В школе, кроме занятий с профессором по специальности, были само собой обычные общеобразовательные предметы. Русскую литературу ввёл Исаак Давидвич Гликман, прекрасный учитель и человек, ближайший друг Шестолаковича. Он любил поэзию, Я считал, что каждый цивилизованный человек должен каждый день выучивать по стихотворению наизусть для развития личности и для упражнения ума. Как-то раз мы по очереди читали на уроке то, что выучил. Один мальчик начал: Однажды в студённую зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз, глыжо поднимается медленно в гору лошадка. Тут он запнулся, забыл в гору лошадка лошадка нет не может вспомнить смотрит на нас умоляюще ну подскажите ему шепчет везущая хворосту хвост он обрадовался и на весь класс лошадка везущая хворосту хвост все смеялись гликман до да слёз видите говорит Полное отсутствие познаний в поэзии и способности к запоминанию, которые вы так блестяще продемонстрировали, требуют от вас ежедневно выучивать по стихотворению. Я не шучу. Это нужно не мне, а вам. Он был прав. А мальчик потом стал концертмейстером альтов в оркестре Бровинского. У Гликмана тяжело болела жена. Он скрывал от нас своё настроение, но мы видели, как он страдает. Когда она умерла, он через несколько дней пришёл в школу, и мы со спины его не узнали. Он срезал свои красивые чёрные волосы. Вскоре и тогда выдачку куда-то уехал, а когда вернулся, выяснилось, что он ездил в Куйбышев за партитурой седьмой симфонии Шостаковича. Как известно, Шостакович в осаждённом Ленинграде написал седьмую симфонию. Точнее, там он написал первые части. А потом началась блокада. Шостаковича вывезли в Куйбышев, где он дописал финал. И там же впервые симфония была исполнена. Её премьеру транслировали все радиостанции Советского Союза. Мы с одноклассниками преклонялись перед музыкой Шостаковича, играли всё, что только можно было достать. А многое было запрещено. В частности, Леди Макбет, Светлый ручей, Весной 43-го в Ташкенте отмечали 80 лет Ленинградской консерватории, и оркестр под управлением моего будущего учителя в дирижёрском искусстве Ильи Александровича Мусина исполнил первую часть Седьмой при огромном стечении публики. Стояла чудовищная жара, зал набит битком, духота, кондиционеров тогда ещё не изобрели. Причём, собственно, концерт начался поздно, потому что сначала читали доклады к юбилею консерватории, как положено во всяком советском учреждении. Все сидели мокрые, дышали ртом. Мусин дирижировал в очках и то и дело одной рукой вытирал со стёкол пот. Он придумал такой эффект, когда начинается тема о пофеоза, духовые поднялись со своих мест, И заиграли её наизусть стоя. Это было так сильно, что публика в зале тоже встала. Встречал я людей, которым не нравится седьмая. Ят не её в восторге. Какой удивительной силы приём в нашествии, так называется первая часть. Он сродни тому, что сделал Равель в Балеро. повторение одной темы в разных тональностях, в разной инструментовке. Но как же глубоко это сделано у Шостаковича? У Равеля это носит характер танца, испанского танца, и по ходу прекрасной музыки нарастает его торжество. У Шостаковича прием использован для достижения глубочайшего драматизма. Как сам Шостакович потом говорил «всё, Главным в этой музыке является не ритм, а психологическое напряжение и драматическое состояние участников события. И, конечно, это так, конечно. Воздействие этой музыки колоссально, и сегодня, а тем более тогда, я предполагаю, что её создание было одним из событий, которые привели к победе над фашизмом. Концерт кончился затемно. Иду по коридору и слышу, кто-то играет двадцать первую сонату Бетховена на рояле. Не просто играет, а совершенно замечательно. Приоткрыл дверь. Сидит девочка, маленькая девочка, сидит, играет. Я спросил, как тебя зовут? «Ира Иванова». «Угу. А у кого учишься?» Она назвала свою учительницу. «Ну, давай, я тебя подожду. Пойдем вместе, потому что уже поздно. Тебе, наверное, страшно одной возвращаться?» Она сказала, «Ой, спасибо!» Такая была девочка, хорошая и нежная, и простая. Вернулись мы вместе в интернат. Я проводил ее до ее домика. Она пошла спать. И с тех пор были знакомы. Встречались днем. Ходили вместе гулять по городу. на базар иногда ходили купить что-нибудь вкусное. Ну что мы там могли себе позволить? Какой-нибудь лепёшку узбекского. Узбеки такие лепёшки пекли, знаете, удивительные. У них был особенный способ. Раскатывали тесто и специальным шунпалом прикрепляли к стенке раскалённой печи. Ах, какая получалась лепёшка, вкуснее всякого хлеба. Никакого романа у нас не завелось. Просто очень дружили. Она видела, что я на самом деле понял, какая она пианистка. Она так была счастлива, что мне нравится. Она мне играла специально, специально, чтобы я послушал. Подходила, брала за руку: "Рудик, пойдём, я хочу тебе сыграть то-то и то-то. Пойдём". Ирочка Иванова. Редкая пианистка была. С таким проникновением она играла. И звук у неё был какой-то Какие октавы у нее звучали! Иногда, когда у меня сложности в жизни возникают, жуткие иногда бывают сложности, вот в последнее время тоже, то я думаю, что, наверное, меня Бог наказывает за что-нибудь, и, может, в том числе за то, что я эту девочку не сохранил рядом с собой, разошлись наши пути. Это был грех, потому что она была такая девочка, что она была такая. Ангел настоящий. Грех было её оставить. А её папа был лётчик, погиб во время войны. Горько вспоминать. Но тем не менее сложилась жизнь по всякому. Знаете, у каждого человека своё. Человек не может всё время двигаться в одном направлении.